Глава четвертая. Родной Тарасов встретил меня шумным вокзалом и подчеркнуто бодрым возгласом Светки. «Я так понимаю, что преступление раскрыто». Светка встречала меня, и это было несколько неожиданно. Я даже удивилась, когда она позвонила мне и спросила номер вагона. Наверное, Светке не терпелось узнать новости, или же она хотела сообщить что-то важное. Подружка моя не удержалась и надела те самые пресловутые джинсы, которые она демонстрировала мне несколько недель назад. Видимо, Светка посчитала, что фигура ее уже вполне позволяет носить столь смелые вещи. К тому же на улице по сравнению с февралем потеплело. — С чего ты взяла? — невольно нахмурилась я. — А потому что по-иному и быть не может, — явно подлизываясь, заявила Светка. «К сожалению, ты на этот раз ошиблась», — разочаровала я ее. «Но я и не рассчитывала на быстрый успех». «Правильно», — тут же согласилась Светка. «Тут кое-что произошло за время твоего отсутствия», — понизила она голос. «Что?» — тут же насторожилась я. Светка выдержала паузу, потом произнесла. «На Маргариту совершено покушение». «Да ты что!» — оторопела я. «Детали знаешь?» «Детали она расскажет тебе сама. Маргарита тоже должна сюда подъехать», — поведала мне Светка. «Она позвонила мне вся такая ошарашенная, и мы договорились, что встретимся здесь, на вокзале, все вместе». «Слава богу, это значит, что Маргарита, по крайней мере, жива и здорова. А выяснить подробности — это уже проще». «А еще!» — Светка сделала загадочное лицо. «Тебя разыскивает одна женщина». Причем она делает это очень настойчиво, одолевая при этом, как ни странно, меня. Почему? А вот это мне и самой непонятно, пожала плечами Светка. Видимо, потому что я твоя лучшая подруга. Кто же это? Некая Виолетта, ответила Светка. Тощая такая, по правде говоря, доставучая мадам. Это, безусловно, виолетта сретенская, отметила про себя я. Интересно. «Зачем это она меня разыскивает?» «А как она на тебя-то вышла?» По-прежнему не понимала я. «Приехала в спорткомплекс, ждала у входа, когда кончатся занятия», сказала Светка. «Наверное, через каких-то общих знакомых узнала, что я там занимаюсь. Просила дать твой номер телефона. Я не дала. Разве я могу делать такие вещи без твоего согласия?» «Молодец!» одобрила я подругу. «А почему она не обратилась к Маргарите?» «Понятия не имею», – прижала Светка руки к груди. «Кстати, а вот и сама Маргарита», – продолжила она, останавливаясь при входе в здание вокзала. «Здравствуйте», – поздоровала Серебрякова. «Ну, как у вас дела? Извините, я опоздала, на работе задержалась. Только что подъехала». «Ничего страшного», – поспешила я успокоить ее. «Дело движется, есть несколько интересных моментов, и хорошо, что вы приехали». Мне надо с вами поговорить. Тем более я слышала, что на вас покушались. Надеюсь, вы в порядке?» «В порядке, в порядке», – заверила меня Маргарита Федоровна. «И вообще, это даже не покушение, а просто непонятно, что такое». В ее голосе послышалось напряжение. «Может быть, поедем ко мне для разговора?» – предложила я. «Знаете что?» – вдруг задумчиво проговорила Серебрякова. «Давайте лучше поговорим у меня». Я понимаю, что вы устали с дороги, но мне просто необходимо сейчас проехать домой. Ну что ж, как хотите, пожалуй, я плечами. Прошу. Маргарита широким жестом пригласила нас со Светкой в свою машину. Но моя подружка тут же прощебетала, что она вообще-то приезжала лишь на минуточку. Встретить подругу и узнать новости, а сейчас она спешит в свой салон. Ее, собственно, никто не стал удерживать, и Светка отправилась в Освоясе а мы к Серебряковой. «Проходите», — проговорила Маргарита, пропуская меня в квартиру. Я прошла в комнату, где увидела сына Маргариты Даниила, который бросил мне хмурое здрасте. Я вежливо ответила. «Мам», — протянул парень, глядя на Маргариту, — «можно тебя на минуточку?» «Ну что еще?» — немного раздраженно сказала Серебрякова, но вышла с сыном в кухню. До меня донеслись приглушенные голоса, однако слов было не разобрать. Потом я увидела, как Маргарита, взяв сына за локоть, буквально втолкнула его в соседнюю комнату и закрыла дверь с той стороны. «Так сколько это может продолжаться?» – услышала я явно раздраженный голос Серебряковой. «А чего я делаю-то?» – недоуменно и с возмущением отвечал Даниил. «Попросил просто». «Я деньги не печатаю», – отчеканила мать. Итак, уже на прошлой неделе куда-то три тысячи дел. Если так тратишь, то иди и зарабатывай, сколько сможешь. А то все мама должна. Да что я много попросил, что ли, не сдавался Даниил. На что тебе деньги, повысила голос мать. И так на всем готовом. Ну, на что, на что? На карманные расходы, сигарет купить, то все. На то все тебе тысячу рублей нужно? Имей совесть, Даниил! «Ну, пятьсот давай!» – великодушно согласился сын. «И пятьсот не дам. Сто дам. И то много. Завтра ведь снова будешь просить». «Вот именно. Завтра снова буду просить!» – подхватил сын. «А то что это такое сто рублей? Ты дай один раз сразу, побольше, чтобы я тебя не трогал». «Да тебе миллион дай. Ты и его за вечер потратишь!» – в сердцах воскликнула Маргарита. — Правильно, Валерий говорил, что тебе и копейки давать нельзя. И правильно, что машину у тебя отобрали. А то бы по пьянке навернулся уже куда-нибудь. — Когда это я наворачивался? — разозлился сын. — И слава богу, а то... Короче, деньги дай, я. А... Отстань, ко мне человек пришел. — отмахнулась Маргарита. — Все, иди. Вот тебе двести рублей и больше до конца недели не проси. Когда придешь домой? — Когда захочу, тогда и приду. Отрезал в конец обозленный Даниил. Он порывисто вышел из комнаты и пролетел в коридор. Послышался звук захлопываемой входной двери, после чего в гостиную вернулась Маргарита. Вид у нее был расстроенный. Извините, вздохнула она, присаживаясь в кресло. «С сыном проблемы? сочувствием спросила я. Да, Маргарита махнула рукой и на свою голову. Ничего делать не хочет. «Институт бросил, не работает, только деньги просит». «Ну ладно, как у вас? Удалось что-нибудь выяснить?» «Вскрылись кое-какие факты», – осторожно начала я. «Вот решила с вами поделиться. Возможно, вы что-нибудь проясните». Я подробно рассказала все, что мне удалось узнать от Кирилла и финской полиции. «Ну, то, что Виктор звонил, это я знаю. В этом ничего такого нет», – тут же ответила Серебрякова. У них дела там свои были. Насчет истории с машинами – это я тоже знаю. Только не понимаю пока, какое это может иметь отношение к смерти Валерия. Все-таки сколько лет прошло. Этот таинственный бородатый мужчина? Да нет у нас таких знакомых. К тому же, если он типичный неформал, то Валерий с такими не общался. Ну, насчет неформала вы подождите. Он может и совсем здесь ни при чем. Его просто видели в том городе. А это, сами понимаете, ничего и не значит. Тут вот что, Маргарита. Кирилл мне рассказал мельком о какой-то давнишней истории, случившейся с Валерием в Финляндии еще в конце 80-х годов, в молодости. По-моему, у него был там роман с какой-то финкой. Вы ничего об этом не знаете? Маргарита сделала большие глаза и недоуменно покачала головой. «Нет, не знаю». Но даже если и был, то какое это теперь имеет значение? Ведь прошло почти двадцать лет. Да они бы, наверное, сейчас даже и не узнали друг друга. «Конечно, в ваших словах есть логика», – кивнула я. «Но, с другой стороны, подумайте, какие у него еще могли быть там дела? Ведь не было у него в Финляндии других знакомых, вы же сами говорили». И Кирилл это подтверждает. «Но... он говорил, что собирается в хоккей там поиграть». Неуверенно заметила Серебрякова. «Маргарита!» Мягко, но решительно, сказала я. Насчет хоккея Кириллу пришлось немного покривить душой. Дело в том, что Валерию позвонил какой-то человек, русский, и после этого он попросил брата занять вас на время, пока его не будет. Вернуться собирался вечером. Видя, что у Маргариты начали нервно подрагивать руки, я поспешила ее успокоить. «Да не волнуйтесь вы так!» Я же вовсе не хочу сказать, что он от вас поехал на интимную встречу с какой-то женщиной. Это было бы нелогично. Встреча через столько лет. К тому же приехал он с вами, со своей невестой. Нет, там явно что-то другое. Но я полагаю, что связь с той таинственной женщиной самая прямая. — Да почему вы так уверены, что здесь замешана та женщина? — чуть ли не со слезами на глазах воскликнула Серебрякова. Возможно, что и не она сама, а кто-то, знавший о ней, задумчиво сказала я. В общем, гадать нечего, нужно проверять эту версию. Но вот как, я пока не знаю, ведь неизвестно даже имя той финки. И Кирилл ее не знает. Мать их умерла, словом, не знаю, к кому и обратиться. А может быть, Анатолий знает, предположила Маргарита. Хотя вряд ли, они же мало общались. Скорее, Борис. «Да, наверное, Борис. Ведь они как раз и сдружились тогда, в юности. И всегда дружили. Вот у него и спросите. Но он ничего не говорил», – задумчиво произнесла Серебрякова. «Ну, конечно, не говорил. Зачем он будет это говорить?» Тут же подумала я. «Действительно, столько лет прошло». «То есть вы пока далеки от разгадки?» – уточнила Маргарита. «К сожалению, да». Но версии кое-какие появились, ими я и займусь. Если вы насчет той женщины, то вряд ли это правильно. Упрямо повторила серебрякова. Они же давно расстались, что их может связывать. Но ведь кто-то позвонил Валерию, и он откликнулся на этот звонок. Но вы же сами сказали, что это был русский человек, к тому же мужчина. Причем тут тафинка, если она вообще была? Вот это я и должна установить. «Потому что тот самый человек, который звонил, наверняка и есть убийца». «Ну, это уже и я догадалась!» Немного нервно отреагировала Серебрякова. «Вот только кто он?» «Вы не волнуйтесь. Я продолжу заниматься делом, а вы ждите спокойно. Займитесь пока сыном, раз у него такие проблемы образовались». «Ох, у него уже давно проблемы. Даже не знаю, как с ним разговаривать» махнула рукой Серебрякова. — А теперь расскажите мне, что у вас тут случилось в моё отсутствие? Маргарита помрачнела ещё больше и вздохнула. Такое впечатление, что кто-то хочет сделать мне гадость или просто попортить нервы. Представляете, вчера мне под дверь подкинули дохлую крысу. — Вот как? — немало удивилась я, поскольку после Светкиного слова «покушение» Ожидала услышать что-то более серьезное. «А почему вы уверены, что подкинули? Может быть, она сама сдохла?» Маргарита недоуменно уставилась на меня. «Все было не так, как вы думаете. Ведь крыса не просто валялась под дверью, а ее подвесили на веревочке, прикрепили над дверным косяком. Когда я дверь открыла, мне эта чертова крыса чуть по лицу не заехала». «Меня, конечно, крысы напугать сложно, но, согласитесь, когда так неожиданно, крысы в лицо, я чуть не заорала!» «Можно посмотреть?» – спросила я. «На что?» – удивилась Маргарита. «На крысу? Вы полагаете, я сохранила эту гадость?» «Да я ее тут же в пыли мешок положила и в мусорный контейнер отправила. Перчатки даже выбросила, которыми ее брала. Бррр. Она передернула плечами. «Да, это, конечно, неприятно», — со вздохом констатировала я. «Правда, совершенно непонятно, что вам хотели этим сказать, и, главное, кто. А, может быть, это проделки вашего сына?» Маргарита, понимающая, возрилась на меня. Такая мысль, видимо, не приходила ей в голову. «Нет». После раздумья покачала она головой. «Не может быть!» «Да что же он, совсем, что ли, с ума сошел?» «Да и вообще...» Он сам трус несчастный. Он мышей боится, как огня. А когда эту крысу у меня в руках увидел, завопил, как резанный. Нет, не может быть. К тому же, тут еще вот какая неприятность случилась. Мне ведь колесо кто-то проколол. «Когда?» — спросила я. «Сегодня ночью. Вчера машину во дворе поставила. Устала очень, поздно приехала. Некогда было на стоянку ставить. А сегодня выхожу... Колесо проколото. Причем грубая такая дыра. Пришлось менять. А Даниил дрых без задних ног. — У вас никаких соображений нет, кто все это мог сделать? — спросила я. — Может быть, это вообще не имеет отношения к Валерию Курилову? Может, вы с соседями что-то не поделили? — С соседями у меня прекрасные отношения, — отрезала Маргарита. — А знакомых таких, чокнутых, у меня просто нет. — Ну что ж, будем думать поднялась я. «Успокойтесь, все выяснится». «Господи!» вздохнула Маргарита со слезами в голосе. «Посыпались беды одна за другой на мою головушку. А Даниил, подлец, нет бы поддержать мать, так он еще и хлопот подкидывает». «Проблема взрослых сыновей, конечно, важна», — сочувствием сказала я. «Как что-нибудь у меня будет, я вам позвоню». Маргарита проводила меня до дверей, и мы распрощались. Выйдя из подъезда, я набрала рабочий номер подполковника Мельникова. «Привет, привет!» – весело отвечал Андрей. «С приездом! Как долетела?» «Все в порядке, спасибо!» – поблагодарила я. «Ну что, давай рассказывай, что ты там узнала?» Я максимально коротко изложила ему факты так как понимала, что Мельников спросил об этом скорее из вежливости, а в сущности ему было безразлично это дело. «И как ты собираешься теперь искать этого таинственного русского, позвонившего по телефону?» Зевнув, спросил Мельников. «Не знаю, но я тебе звоню не за этим. Помнишь, я спрашивала тебя насчет Бориса Барсукова?» «Да, конечно, просьбу твою я выполнил. Там обычная, в общем-то, история». Занялся парень рэкетом, пару лет жил ничего себе, а потом, как всю мелкую шушу разгонять начали, он и попался. Отсидел два года. Насчет торговли иномарками ничего не зафиксировано. Если тебе нужны подробности или сама хочешь дело посмотреть, то приезжай, оно сейчас у меня. — Спасибо, возможно, я и подъеду, — ответила я и попрощалась с Андреем. Перед моими глазами стоял образ молчуна Барсукова разработкой которого я должна была заняться, получив дополнительные сведения о нем. Мало того, что он отсидел срок в свое время за вымогательство, но его еще с убитым Куриловым связывал общий бизнес – торговля иномарками. Бизнес, который потерпел крах после нападения на обоих в Польше неких злодеев. После этого, как выясняется, Барсуков больше в Европу за машинами не ездил, а занялся откровенно криминальным делом, рэкетом, на чем, в конце концов, и погорел. «Знакомая история», — усмехнулась я, — «закономерный финал». Я вспомнила те времена, когда и мне самой, волей-неволей, приходилось общаться с представителями криминального мира, ориентироваться во взаимоотношениях между ними. Я не принадлежала к той плеяде россиян, которые считали, что бандитская крыша лучше милицейской. И хотя правоохранительные органы были далеки от бескорыстия и нестижательства, я с воодушевлением встретила перемены конца рыночного десятилетия, когда повсеместно, в том числе и в моем родном Тарасове, бандитские крыши стали протекать, а боевиков буквально шеренгами начали направлять в тюрьмы, а то и того хуже – отстреливать. «Ну, не люблю я криминал, и все» вслух произнесла я, продолжая размышлять над судьбой брытых пацанов, совершивших за короткий промежуток времени кульбит из грязи в князи и обратно. Борис Барсуков, видимо, принадлежал именно к этой когорте. Сейчас этот бандит, который, скорее всего, некогда наводил ужас на округу, был откровенно беззубым и даже вызывал некоторую жалость. Однако в нем я рассмотрела некую агрессивную сущность, не до конца еще реализовавшуюся. Я чувствовала ее интуитивно. Против кого она могла быть направлена? Неужели против Курилова, человека, с которым его связывал когда-то общий бизнес? «Но у него нет никаких видимых мотивов», возражал мне внутренний голос. Но на это утверждение был и свой контраргумент. «Если видимых мотивов нет», Это не значит, что их нет вообще. Значит, предстоит их выявить, эти невидимые пока что мотивы. Вот только через кого? Кто еще в курсе тех давних событий, кроме умершего Курилова? Младший брат Кирилл обрисовал мне ситуацию только в самых общих чертах. Сретенский не может этого знать, потому что познакомился с Валерием значительно позже. Адрес Бориса Барсукова, Мне уже был известен от Маргариты Серебряковой, и я отправилась прямиком к нему. По словам Барсукова, он нигде не работал, а сейчас был разгар дня, поэтому я представляла себе, что шансы застать его дома весьма велики. Так оно и оказалось. Встретили меня, однако, очень неприветливо. Барсуков окинул меня с порога таким хмурым и мрачным взглядом, что я невольно сделала шаг назад. Можно было подумать, что Борис готов прямо тут же, на месте, стереть меня в порошок. «Можно пройти?» Осторожно поинтересовалась я. «Вообще-то я занят», после некоторой паузы ответил Борис. «Я не отниму у вас много времени», поспешила успокоить его я. «Я так не думаю», мрачно усмехнулся Борис и, не приглашая меня пройти, все же освободил проход. Я, воспользовавшись моментом, быстро прошла в прихожую. Барсуков посмотрел на меня и со вздохом сказал. — Пойдемте уж тогда в кухню. Когда мы сели на табуретке, Барсуков сам начал разговор. — Ну вы раскопали там, наверное. Рассказали вам про меня. Всякого плохого. Подозреваете меня, небось? — Зря, — усмехнулся он. Мне это совсем ни к чему было. она говорить могут что угодно. — А вы расскажите сами, — предложила я, чтобы у меня не сложилось превратное мнение. Барсуков вздохнул. — Да что рассказать-то? Про что? — Ну, хотя бы про себя. Давайте начнем с этого. — Зачем вам это нужно? Я же сказал. Зря вы меня подозреваете. Барсуков посмотрел на меня тяжелым, просверливающим взглядом. Словно желая сказать, не буду я с вами общаться. Вот когда улики представите, тогда и поговорим. А сейчас нет. — Ну, подозревать я могу кого угодно, — возразила я. Это вопрос алиби. — Ах, алиби! — мрачно проговорил Барсуков. — Ну, в Финляндию я не ездил. Валерия не убивал. Устраивает. Он нагло уставился на меня. Я внутренне взяла себя в руки и даже улыбнулась Борису. — Ну и хорошо, что не убивали. Вот и давайте теперь поговорим не как детектив с подозреваемым, а просто по-приятельски. Я ведь не только с вами разговариваю, а со всеми, кто был близко знаком с Валерием. — О чем вы хотите поговорить? — покосился на меня Бурсуков. — Но я же предложила вам рассказать о себе. — Родился в Тарасове. Детский сад, школа, армия, тюрьма, возвращение домой, — отчеканил он, глядя мне прямо в глаза. «Достаточно!» Разговора явно не получалось. Но мне не хотелось уходить, хлебавший. Чего он добивается, этот мужлан, своим молчанием? Только того, что его и вправду можно заподозрить в том, что он что-то скрывает. Нужно было искать какие-то пути к беседе. И я решила принять манеру самого Бориса. Максимум краткости и сухости. История с аномарками, произошедшая в Польше, может иметь отношение к смерти Валерия Курилова. Прямо спросила я. Такого вопроса Барсуков, видимо, не ожидал. Он на секунду застыл, на лице его отразилось недоумение. «С чего вы взяли?» Наконец спросил он. «Я просто строю предположение, из-за чего его могли убить, потому что явных мотивов для этого нет?» пояснила я. «Не из-за этого его убили!» В сторону ответил Борис. «А из-за чего?» Тут же спросила я. «Не знаю. И не надо меня ловить на слове, мы не в ментовке. Я, испугавшись, что Барсуков сейчас совсем замкнется, спросила. А почему вы уверены, что та история ни при чем? А какая связь? В своей манере вопросом на вопрос ответил Барсуков. Валерий говорил, что один из тех людей живет в Финляндии. — В Финляндии? — с неподдельным изумлением переспросил Борис. — Первый раз слышу такое. Это вы с чего взяли? Это мне сказал Кирилл Курилов. «Ошибается!» Покачав головой, отрезал Барсуков. «Но почему?» Недоумевала я. «Неважно», – проговорил Барсуков. «Это было столько лет назад. Где они сейчас, те козлы?» «Вот именно. Где?» Заинтересованно спросила я. «Я о том, что им или башку давно свернули, или они сидят на зоне и не рыпаются. Времена не те. И вообще...» Если бы они попались мне или Валерию, мы бы сами им башку свернули. Я-то бы уж точно». Интонации Барсукова стали приобретать эмоциональный характер. Он заметно оживился и продолжил. «Уроды! Мало того, что машину отобрали, так еще едва живыми оставили. Скоты! Мы еле выбрались тогда из этого леса. А за что? Законов совсем не соблюдают. Таких убивать без всякого суда». «Ну, допустим, действительно, уроды!» – кивнула я. «А что, если они не только живут, но и прекрасно здравствуют сейчас в Финляндии и каким-то образом пересеклись там с Валерием? Почему бы и нет?» Барсуков опустил голову, нахмурил брови и отрицательно покачал головой после некоторого раздумья. «Вряд ли», – коротко бросил он. «Он бы мне сказал». «А если он просто не успел? Если все произошло стремительно?» во время его последнего визита. «Вряд ли», — повторил Барсуков. «Но вот представьте себе, Борис, такую вещь. Валерий случайно наткнулся в Финляндии на этих людей. Но на кого-то из них. Вы же, наверное, лица их до сих пор помните». «Помню», — жестко согласился Борис. «Так вот, он их узнал. Как, на ваш взгляд, он стал бы действовать?» «Башку сворачивать!» Тут же категорично выдал Барсуков. «Это не так просто», – возразила я. «Там не тут, как говорится. К примеру, он решил с ними разобраться, договорился о встрече. А получилось так, что разобрались с ним самим. Ведь он поехал совсем один, а их могло быть несколько. К тому же убили его ножом. Значит, подготовились». Барсуков молчал. Он мрачно обдумывал мои слова. Наконец он поднял глаза и снова сказал. «Вряд ли». Они бы не стали с ним говорить, тем более забивать стрелки. В полицию он бы не пошел, потому что это бесполезно. Столько времени прошло, да и случилось это все в Польше, а не в Финляндии. Они бы просто послали его, да и все. Я была вынуждена согласиться с аргументами Барсукова. Логика, надо признаться, в его словах присутствовала. Бросив на Бориса, внимательный взгляд, я вдруг почувствовала, что он внутренне колеблется. Посматривает на меня как-то оценивающе, словно решая, стоит ли со мной откровенничать. Я решила его слегка подтолкнуть. Если вы о чем-то догадываетесь, то лучше сказать мне об этом. Может быть, мы вдвоем придем к разгадке. Скепсис на лице Барсукова свидетельствовал о том, что он не очень-то верит в такой вариант развития событий. Однако Борис все же сказал: Просто я кое-что знаю об этих людях, вернее, об одном из них. Вот как! — обрадовалась я. — Ну так поделитесь информацией, не сочтите за труд. В конце концов, это касается смерти вашего друга? — Не знаю уж, насколько это касается его смерти, — проворчал Борис. — Ну ладно, слушайте. Валерий мне сказал незадолго до поездки в Финляндию, что видел одного из этих козлов. Дельфийские игры у нас проходили, помните? Так вот, он на них присутствовал как представитель Тарасовского спорткомитета. И на одном из мероприятий увидел этого козла. Знаете, в качестве кого? Кого? Нетерпеливо спросила я. Борис усмехнулся, выдерживая паузу. В качестве помощника депутата Колесова. Знакома вам такая фамилия? Фамилия на слуху, кивнула я. Но лично с этим человеком я не знакома. И вообще мало что о нем знаю. Сейчас этих депутатов развелось. Как собак, согласился со мной Барсуков. Так вот, Валерий точно узнал этого урода. Он теперь у колеса шестерит. А сам, урод, узнал его? Нет, покачал головой Борис. Ну или сделал вид, что не узнал. Хотя, думаю, что он и в самом деле не помнит. У него таких, как мы, выше крыши, поди было. Ну и что же Курилов? Подошел к нему? Нет, сказал Борис. Смысл? Валерий только говорил, что охотно поквитался бы с ним. Очень возбужден был, эмоционален, хотя ему вообще-то это совсем не свойственно было. Я его убедил не горячиться и все обдумать. К помощнику депутата просто так не подойдешь. Действовать по-тихому надо было. А потом с Валерием такое случилось. Так что теперь совсем не доказала этого. «Если представить, что Валерий все-таки решил, как он выразился, поквитаться с этим человеком», задумчиво проговорила я, И осуществил свою месть. «Нет», — тут же перебил меня Барсуков. «Он бы без меня не стал». «А может быть, он просто не хотел вас подставлять?» — предположила я. «У вас же уже был срок». «Нет», — упрямо твердил Борис. «Он знал, какой я на этих тварей зуб имею». «Да, все это выглядит как-то странно. Ну, допустим, решил отомстить Курилов. Как?» Банально по-мальчишески набил морду помощнику депутата? Хорошо, даже если так. А тот что, включил ответку? И за этим поехал в Финляндию? Почему не в России? Хорошо, послал кого-то вместо себя, самому себе обеспечив надежное алиби. Такое, конечно, возможно. Но все равно как-то не очень мне в это верится. Какие-то мальчишеские игры. Хотя... Многим мужчинам свойственно подобное мальчишество. Взять хотя бы того же Барсукова. Чуть что башку свернуть. А этот помощник депутата всего лишь бывший бандит. Не стоит об этом забывать». «Вы знаете, как его имя, фамилия?» – с надеждой спросила я Барсукова. «Нет, но при желании узнать не проблема», – ответил Борис. «Известно же, что это помощник Колесова». «А Валерий не мог ошибиться? Все-таки столько лет прошло». «Нет, у него память отличная была» практически фотографическое. Все это было очень интересно. Но, честно говоря, не история с машинами больше всего интересовала меня до встречи с Борисом. Я просто использовала ее для того, чтобы разговорить недружелюбного Барсукова и хоть как-то его расположить к себе. Кажется, мне это удалось. И я, уже поняв, на какие клавиши в душе Бориса нужно нажимать, чтобы добиться отклика, сказала. «Да, жаль, конечно, что вам так и не удалось ничего узнать. Тут вот еще что. Когда-то, в далеком прошлом, вы ведь самый давний его друг, да?» Борсуков молча кивнул. «Так вот, когда мать его только что вышла замуж и переехала в Финляндию, Валерий тоже ездил туда. Ну, там была у него какая-то история романтического характера. Вот она-то меня и интересует». Борис покачался на стуле, пару раз взглянув на потолок, покривился и небрежно ответил. «Было дело. Валерик тогда здорово втюрился. Только я интимных подробностей не знаю». Тут же оговорился он. «Так что ничем помочь не могу». «Вы знаете, где сейчас живет эта женщина? Что вообще с ней? И как получилось, что они с Куриловым расстались?» Я забросала Барсукова вопросами. Борис усмехнулся и снова поглядел на меня тем самым взглядом, которым и встретил с порога. Сейчас, правда, он не казался таким злобным, и я поняла, что мое первое опасливое впечатление об этом человеке скорее явление психологического порядка, нежели объективное отражение реальности. Барсуков помолчал, видимо, взвешивая те слова, которые он скажет, и начал. «Что сейчас с ней, я не знаю. Да и Валерий, собственно, тоже не знал». Это я могу вам точно сказать. Почему вы в этом уверены? Он давно с ней расстался. Они встречались до всего полгода, когда Валерий к матери поехал и погостить там остался. Вернулся он, помню, расстроенный. Я спросил, в чем дело. Думал, может, с матерью что. А он махнул рукой и сказал, что с девушкой у него проблемы, что расстался он. Я спрашивать не стал, что у него да как. Валерий не рассказывал о таких вещах. Я только спросил, когда он снова в Финляндию собирается, будет ли он встречаться с этой девчонкой. У Валерия тогда постоянной подруги не было. А он нахмурился и сказал, что нет. Вот и все. Ну а как звали ты ее? И где она жила? Где жила, не знаю, ответил Барсуков. А звали ее Эля. Или Эль, что ли, по-ихнему. На фотографии один раз видел ее. Симпатичная такая девчонка. «Где эта фотография, не знаете?» «Как где?» – удивился Борис. «Валерия дома! Правда, он мог и выкинуть ее. Времени много прошло». То есть он ни словом не обмолвился, из-за чего они поругались? Обидела она его чем-то. Он не говорил. Я просто понял это по его виду, по словам. А Валерий такой, что если его кто-то обидит, подставит хоть один раз. Все, как отрезал. Поэтому друзей у него мало было. «Только вот я. Но я никогда его не подставлял. Ни в чем!» Барсуков произнес последние слова с гордостью. «А вот друг у него появился не так давно. Виктор Сретенский», — продолжила я разговор. «А, Виктор!» — как-то скептически отозвался Барсуков. «Ну, знаю я его. Но это не друг, а так. Дела какие-то у них были с Валерием». «Борис, вспомните, не упоминал ли Валерий когда-нибудь город Нокия?» Перевела разговор я. «Когда рассказывал про эту самую Элли, Бурсуков подумал, почесал свою почти лысую голову и помотал ею». «Нет», — коротко ответил он, — «не помню я такого. В город сам проезжали, по-моему, как-то раз, когда машины гнали, но никогда там не останавливались». Зная только, что там, по-моему, телефоны делают», — добавил Барсуков. «Валерия там убили, да?» Я кивнула в знак согласия. В принципе, я уже задала все вопросы, которые намечала. Хотела было коснуться криминального этапа биографии Барсукова, но потом посчитала, что как раз это вряд ли имеет отношение к делу и может только настроить Барсукова против меня». Согласно тем сведениям, которые я получила от Мельникова и той информации, которую сообщил Кирилл, вырисовывалась вполне ясная картина. После той неудачной поездки за машинами Валерий Курилов и Борис Барсуков больше ни разу в Европу не ездили. Валерий устроился на работу в спортзал, а Барсуков подался в рэкет. Спустя год он попался на крючок милиции и сел, отсидев, вышел. Курилов к тому времени перешел уже в другой спорткомплекс. Никаких дел между приятелями больше не было. Интересы их не пересекались. И, по словам Маргариты Серебряковой, они просто отдавали дань прошлому, общаясь друг с другом. «Борис, я надеюсь, что не очень оторвала вас от ваших дел», произнесла я, поднимаясь со стула. «Нет!» Барсуков первый раз за всю встречу улыбнулся и вышел проводить меня. Расстались мы вполне дружески. Барсуков, прощаясь, довольно искренне, как мне показалось, пожелал успехов в расследовании, добавив, однако, что слабо верит в то, что преступник будет найден. «Мутно это все», заключил он, не претендуя на то, чтобы высказать свое мнение по поводу смерти друга, после чего бросил на меня дружелюбный взгляд и закрыл дверь. День тем временем клонился к вечеру. Я была с дороги и чувствовала усталость. Да и прежде чем предпринимать дальнейшие действия, не мешало бы их обдумать. Поэтому я взяла такси и поехала домой, где еще не была после возвращения с Финляндии. Дома я первым делом прошла в ванную, и пока набиралась вода, с аппетитом заживала два пирожка – мясной и с творогом, и запила все это двумя чашками кофе. Потом я расслабленно лежала в ванне закрыв глаза и ни о чем не думая. А вот когда я, надев жёлто-голубую пижаму, уютно устроилась на любимом диване, я позволила себе предаться анализу. Итак, что мы имеем? Во-первых, есть некий бородач неформал, которого видели в Финляндии в окрестностях Нокия. Но нет никаких гарантий, что он имеет отношение к смерти Курилова. И вообще непонятно, где его искать. Есть еще некая финка, с которой у Курилова в юности был роман, по непонятным причинам оставшийся без продолжения. О ней тоже практически ничего не известно. И опять же неясно, имеет ли вся эта романтическая история из прошлого значение в настоящем. Так что и финку я пока отодвинула на задний план. Теперь кто у нас есть в ближайшем окружении? Сретенские. Странноватая парочка. По крайней мере, Виолетта. А вот Виктор кажется вполне адекватен. И мотивов для убийства Курилова у обоих нет. Я и вспомнила о них лишь потому, что Светка говорила, будто Виолетта меня разыскивала. Интересно, конечно, узнать, зачем. Но я принципиально не стала звонить ей сама. В конце концов, если она хочет поделиться со мной какой-то информацией, то непременно это сделает. Еще есть Борис Барсуков, который подозрителен лишь тем, что имеет срок за рэкет. Во всем остальном он чист, и пока что у меня нет никаких оснований подозревать его в убийстве Курилова. Затем я перешла сразу к младшему брату Кириллу. Слов нет, обаятельный, добродушнейший человек. Но! Не маска ли это, за которой скрывается злодей-душегубец? Сразу вопрос, зачем? Зачем ему это надо, если он отказался от своей доли наследства? Конечно, не мешало бы это проверить, ведь я владею данной информацией только со слов Кирилла. Но вряд ли он стал бы столь нахально врать, зная, что я в любой момент смогу выяснить правду у Анатолия. И вообще, версия о причастности Кирилла к убийству брата кажется мне невероятной. Более невероятно подозревать только Маргариту Серебрякову. А вот, кстати, Анатолий Курилов – единственный, пожалуй, человек, который что-то выиграл от смерти Валерия. Правда, и Кирилл утверждает, что подозревать Анатолия абсурдно, но проверить все-таки его не мешало бы. Просто он единственный, у кого есть реальный мотив. Все остальное – догадки. Хотя нет, не единственный. Есть еще помощник депутата Колесова. Некий урод когда-то отобравшую Валерия Курилова и Бориса Барсукова машины. Человек, которого Валерий встретил совсем недавно и узнал. Что, если он все-таки поговорил с ним? Но как? Угрожал? Чем? Что расскажет о его прошлом Колесову? Чушь. Колесов далеко не наивный младенец. Прекрасно знает, что за люди работают у него в команде. И прошлое его помощника ему хорошо известно. Месть? Логичнее было бы предположить, что это Курилов отомстил обидчику, а не тот ему. Если только Курилов в тихоряне набил ему морду. Из-за этого убивать? Но, в принципе, версию заказного убийства исключать не стоит. Правда, проверить все это очень сложно. Допустим, помощник Колесова нанял кого-то для поездки в Финляндию с целью убийства Курилова. Это как раз вполне реально. Но как я это проверю, а главное докажу? Мне вообще сложно найти выход на людей из команды Колесова. И политику, и все с ней связанное я ненавижу. Одним словом, подозреваемым номер один у меня является Анатолий Курилов. И именно с визита к нему я решила начать свой завтрашний день. И бросила гадальные кости, мысленно спросив, чего мне ожидать от этой встречи. Шестнадцать. 26 плюс 2 материальное благополучие не упускайте из виду никакие мелочи которые могут повлиять на конечный результат. все ясно что ничего не ясно но тенденция в общем-то верная Кости упомянули о материальном благополучии а анатолий курилов как раз и приобретает материальное благополучие со смертью брата а Кости гадальные так уж устроены, Что любят обо всем говорить и насказательно. И слава богу, что я за столько лет научилась находить с ними общий язык.